Глава восьмая. Охотник ждал. Его немигающие черные глазки поглощали весь свет и будто гипнотизировали. У меня имелась защита от псионики и ментализма, но все равно сознание немного мутилось, а внутри просыпался животный ужас. Казалось неправильным, что столь непохожее на человека существо обладает разумом. При этом ранее встреченные мобы, хоть и выглядели более отвратно, никакого первобытного страха не вызывали. Странно. Пришлось отводить взгляд. Психологическая дуэль, если она, конечно, была, проиграна. Ну да и черт с ней. Мы не бойцы октагонных поединков. У нас на кону стоит не гонорар и не престиж, а нечто более значимое. Уровень противника не отображался, имя не читалось, описание доспеха не высвечивалось. Кира как-то говорила, что сокрытие информации это не просто одно из негласных правил межмировой этики, но и закон. Установленный создателем. Если попытаться выпадать знания, то игра может как-то наказать, как это было со мной, когда я хотел получить сведения об арене. Подводя итог, можно сказать, что передо мной сейчас находится восьминогая загадка, обладающая неизвестными силами. Заметил, что броня не была однородна. Один из элементов защиты, который прикрывал Брюшко, Казался невзрачным, но я понял, что именно эта часть комплекта обладала более подходящими пауку свойствами, нежели все остальное. Не исключаю, что Кераса, или что-то мой вместо нее, относилась к разряду классовая. Выберусь из этой передряги, создам статую величественному лягушонку, а после отправлюсь в Рио добывать себе пластину для стихийного универсала. Или сперва на Крит за аурой. Хотя есть и другие довольно интересные места, о которых мне поведал ученик Агюста. Ладно, позже решу. Паук по неизвестным причинам не уходил. Он безбоязненно нависал надо мной, будто показывая, что не воспринимает меня за особь, которая может доставить проблемы. Хотя, быть может, мораль мерзкого иномирца предписывает уничтожать клиента с собственными членниками. Или, например, этот махнатый игрок блокирует действия каких-нибудь особых умений, коих у меня нет. Я отдернулся, изображая попытку атаковать и приглашая противника на ответный жест. Рахнит не шевельнулся. Обманка против древнего и опытного игрока не сработала. «Ты вообще живой?» — спросил я. Затем вспомнил, как при выборе характеристик мне предложили взять защиту правой коленной чашечки от яда младших самок арахнидов. «Ты самка или самец? Никаких половых признаков я не вижу». Осознал, что для произнесения этой фразы мне понадобились мгновения. Что происходит со скоростью моего мышления? Интересно, это у всех игроков теперь так? Или ученики Агюста правы были, когда говорили, что Кира поколдовала над моими мозгами? Действие хаотического отражения урона подходило к концу. Что-то я, видимо, немного просчитался, и разогнанные мыслительные процессы не сильно-то мне и помогли. Тогда что делаем дальше? Сейчас придется умереть, заодно забрав с собой врага, а после воспользоваться планом «Б». Я материализовал склянку с убойным зельем. Кариокинетический удар, если верить описанию, мне не повредит. Так что нужна вещь, которая моментально отнимет всего одну жизнь. Арахнит, тут же утратив материальность, замерцал. Прекрасно. А если так? Из раздела артефактов достал сферу, которая блокирует защитные заклинания атакующих школ. Паук сразу же окутался дополнительной аурой. В интерфейсе вспыхнула надпись об отражении псионического воздействия. Но оно никак не повлияло на охотника. Отлично. И намериться не догадывается, что у меня имеется крайне смертоносное оружие. Эту тварь я все-таки заберу с собой. Я чувствовал, что существо не относится к порядку, но где-то рядом ощущался враг, который противопоставлен хаосу. Направляющая способность, определяющая расстояние до ближайшего человека, мигнула, но тут же скрылась. Это кто тут шастает из землян? Снова кела Похоже на то. Видимо, действительно придется вытаскивать невидимую Фиону. На помощь я всегда отвечу помощью. Сверкнула ярчайшая вспышка, заставившая арахнида, если я правильно считал эмоции, недовольно дернуться. Проблемы со световым восприятием? Забавно. Склерозники ставим галочку. Если попаду в их мир, то нужно запастись склянками, которые сияют подобно прожекторам. По зазеркалью распространилась ударная волна, поднявшая полевую бурю. Перцепция погасила звуковое воздействие. Пространство наполнилось зеленым свечением. Дальше произошла странная вещь. В руках самостоятельно материализовалась пушистая хрень, нависающий надо мной арахнит, едва завидев предмет, попытался сбежать. Земля вспучилась, будто из-под нее высунулась чья-то конечность. Нефизическое тело паука сплющилось и рассыпалось на миллионы частей прозвучал взрыв затем еще один внутреннее чутье которое тревожилось из за наличия адептов порядка расслабилось не понял это жезл устроил или что до окончания действия защитной способности оставались мгновения но все же неведомая сила подхватила меня и отбросила как нашкодившего котенка какого черта раньше же меня никто и ничто не могло сдвинуть с места извернувшись смог приземлиться на ноги умение выключилось Почувствовал игрока, который приближался ко мне с самых небес. «И почему они все летают? Да еще и с умопомрачительной скоростью! Я тоже так хочу!» Воплотил кинетический удар, тем самым полностью опустошая барманы. Субстанция появилась рядом с восьминогим существом. Активация заклинания произошла мгновенно. Четыре тысячи осколков брызнули в разные стороны, но шрапнель тут же бессильно замерла. Создавалось впечатление, что время в этой области застыло. Охотник отлетел на полсотни метров, только после этого мое ультимативное оружие сработало. Не понял? Как так? Я-то думал, что обрел нечто поистине убойное, а Арахнит безо всяких проблем справился с атакой. В следующий миг паука размазала будто он попал под многотонный грузовик. Шлейф неаппетитных ошметков растянулся на внушительную длину. Ощутил, что ко мне направляется самонаводящийся снаряд. Не думаю, что стихиали здесь поможет. И, вероятно, эта дрянь — один из артефактов порядка, который выпьет все мои жизни. Тут же спрятал доспех в инвентарь и сжал склянку. Фиал треснул, и меня поглотила кислотная взвесь. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три, две, одна». «Пять секунд мнимого бессмертия». На улице уже собирался туман, предшествующий перезагрузке. Обрисовка карты шла рябью и стиралась. Но я все же успел определиться, где нахожусь. Меня закинуло не так уж далеко, как хотелось бы. Я оказался у самой границы в трех сотнях метрах от предыдущего столкновения. Жезл вырвался из инвентаря. Пушистая хрень столкнулась с неизвестным предметом, вылетевшим от ближайшего игрока. Из-за оберегающей способности ничего не мог слышать но, наблюдая по карте, видел, как распространилась очередная мощнейшая ударная волна. Пустующий слот основного оружия мигнул. В интерфейсе высветилась надпись, что скипетр уничтожен, и теперь требуется выполнить определенные условия для его восстановления. Признаться, не ожидал подобного самопожертвования. Всегда думал, что Жезл меня недолюбливает. Я уже сообразил, что на мою защиту встало чудовище хаоса. С этой сущностью я находился в разных плоскостях мироздания и не мог воспринимать ее, потому и не видел гигантских щупалец, которые размазывали охотников. Оставалось непонятным, почему пробудилась эта первозданная сила. Неужели только для того, чтобы сберечь мою тушку? Если так, то крайне признателен. Надеюсь, долг с меня затребует такой, что смогу расплатиться и при этом не останусь в одних трусах. «А то, что этот долг будет, я почему-то не сомневаюсь». Сосредоточился, пытаясь вычленить очередного противника. Почувствовал его сразу. Он двигался вдоль улицы, но направлялся почему-то не ко мне, а забирал слегка левее. Скорость была такой, будто игрок едет на спортивной машине. Человек даже с пятью десятками единиц в параметре мощи так бежать бы не смог. Это точно враг. Пытается спастись от зазеркальной зверушки?» и все же воспользуюсь планом «Б». Меня перебросит очень далеко. Охотники, конечно, крутые, но и им потребуется время, чтобы добраться до клиента. Вдавил пиктограмму телепорта и выбрал место, где должна быть возведена статуя царственному лягушонку. «Внимание! Точка на карте вашей игровой локации задана. Разброс от установленного маяка может составлять дистанцию до 50 километров. Применить? Да нет. Перенести артефакт фиксации? Да нет». Я еще раз попытал счастье, использовав кинетический удар, и тут же вдавил все подтверждения. Резкий рывок перебросил меня в другую часть света, на территорию Северной Америки. Рядом лег артефакт фиксации. Я подхватил возрождающий минерал и что из сил понесся к ближайшему данжу. Мне требовалось найти спокойное место. А раз пушистая хрень сломана, то ничто не помешает распределить характеристики, прошерстить аукцион и заняться другими полезными делами. В Туле стоял день, здесь же только-только зарождался рассвет, освещающий пики скальных насаждений. На каменной земле прослеживались пучки зеленых растений. Вдалеке блуждала ищущая бездны. Хоть в десяти километрах и чувствовался человек но я не видел никаких следов цивилизации, дороги, указатели, дома. Все это отсутствовало. Развернул лог. Когда прочитал одну из последних надписей, глаза поползли к небу. За убийство охотников, насколько я понял, награда не выдавалась. Но тут отсыпало просто по-королевски. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество неизвестно. Вы уничтожили спасителя». Ваша репутация — минус двенадцать тысяч восемьсот Какого, черт побери, спасителя? Из чего снялось около двух тысяч очков репутации? А дальше еще интересней. Внимание! Вы достигли индивидуального предела развития — 42 уровень. Индивидуальный предел и время ограничителя формируются на основе ваших игровых достижений, а также усредненных показателей вашего вида. Получен ограничитель, заполнен. 7 лет, 13 дней, 11 часов, 14 минут, 34 секунды, 33, 32. Внимание! У вас имеется 4 нераспределенных уровня. Они не могут быть использованы в обход ограничителя. Во-первых, колоссальное количество опыта. Каким-то чудом я умудрился перескочить не только 40-й, но и 41 первый уровень. За какие такие заслуги? Видимо, система посчитала, что выход из провала заслуживает поощрения. Во-вторых, в инвентаре покоилась шкатулка, заполненная на 102 миллиона единиц. И это чистый опыт, без влияния улыбки Фортуны и Гриндера. Как понимаю, будь у меня ранг магистра, то значение достигло бы десятков, если не сотен миллиардов. В-третьих, я приобрел еще два знака силы и пару очков характеристик. Все, что заработал, а после утратил в левитирующей бездне, я восстановил. А если учитывать, что у меня есть два снятия ограничителя, которыми я не побрезгую воспользоваться, то останется получить всего три кристалла, и тогда заклинания элементализма не будут жрать ману. В-четвертых, нужно срочно разжиться дополнительными возрождениями, иначе погибну на пике силы и богатства. Я мчался, не обращая внимания на многочисленные колдобины. Параллельно рассуждал, что делать с артфиксом. Любой вариант казался чертовски опасным. Если закрепляться на новом месте, то ушлый игрок, обладающий нужными способностями, срисует минерал. Охотники, не знаю, сколько их осталось, точно смогут это сделать. И тогда мой путь подойдет к логическому завершению. Если не привязываться, то после смерти снова окажусь за зазеркалье. Тогда между мной и моей целью будет лежать целый океан, который так просто пересечь не получится. Не изготовлю статую, обнуление. Развернула аукциона. Бегло просмотрел, но почти сразу понял, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Перемещающие артефакты били не более чем на пятьдесят километров. Зараза. Думаю, лучше закрепиться. Если разживусь хотя бы двумя возрождениями, то мнимое бессмертие позволит снять привязку. И тогда снова попаду в Тулу. А там уж что-нибудь придумаю. Мир наполнился скрежетом разрываемого пространства. Вот дьявол! «Маны нет, а сейчас еще и монстры явятся. И ведь неизвестно, как преобразились мобы. Вдруг они уже перевалились за двадцатый уровень? Если так, то они могут доставить мне шуточные проблемы, а умирать мне, как обычно, нельзя. Твари не заставили себя ждать. Открылись порталы, выбрасывающие из себя десятки разнообразных существ. Посмотрел их описание, Не все так плохо. Должен справиться». Перцепция даже дает рекомендацию вступить в бой, но лучше не рисковать. Я не стал сражаться, а попросту активировал арканом. Наконец-то появился хоть какой-то толк от самой нужной характеристики. Выпил обезболивающее и зелье обострения реакции. На всякий случай воплотил несколько убойных фиалов, которые в случае надобности полетят к слишком глазастым мобам. Данж, которому я бежал, исчез, зато неподалеку появился новый. Направился к нему. Через минуту показалось расселено. Данжевое озарение подсказало, что портал рассчитан на 31 этаж. То, что нужно. Повезло. Скупил предметы, позволяющие спрятать артфикс. Выбрал такие же, как и те, которыми пользовался в Казахстане. Остановился у края ямы и заглянул вниз. Приличная высота. Все же безбоязненно спрыгнул. Развитый источник довольно быстро восстанавливал магические резервы. Этого хватило, чтобы я на мгновение активировал стихийную свободу. Без особых проблем приземлился на дно. Быстро использовал скрывающие предметы и подтвердил переход на семнадцатый этаж. Могу себя поздравить. Теперь уверен в том, что еще пару дней проживу. А что делать дальше, будем думать. Время у меня есть.